занимала регион между Днепром и Бугом, в то время как Донецкая группа поселилась в регионе между Днепром и Донцом. Две группы, возможно, объединялись в районе порогов Днепра. Готское вторжение, пополам разрезая две группы антов, обособило их друг от друга, но позднее они вновь сошлись. Смотрите главу 4, раздел 8. Насколько мы знаем... Один из родов иранских антов, или Ас, был известен как светлый Ас, Рухс, Ас. Смотрите раздел 3 выше. Позднее славянские племена, подчиненные роду Рухс, могли принять это имя. В перечне племен, покоренных германарихом, мы находим имя Рокаса, Рогоса. Это, возможно, другая транскрипция имени Рухс-Ас, Рок-Ас. Другое племя, упомянутая Йорданом и могущее относиться к проблеме, это Росомоны. Согласно Йордану, Росомоны восстали против Германариха вскоре после вторжения гуннов. Возможно, что имя в описании Йордана, если оно не искажено устной традицией, является другой формой произношения имени Роксоланы. Изначально «рухс» могло на некоторых местных диалектах звучать как «рос», «росс» или «русь», в свете чего могут быть поняты источники греческого и славянского «русь». Давайте теперь обратимся к скловенам. Если анты жили в регионах Донца и Буга, а венеды в регионе Верхней Вислы, то можно предположить, что скловены первоначально занимали территорию между ними, то есть территорию между Карпатскими горами и Средним Днепром, по преимуществу в районе Киева. Часть скловенов, как мы видели, под давлением Германариха, двинулась на север, и в итоге обосновалась вокруг озера Ильмень. Большинство склавенов должно было остаться, однако, в их старых местах обитания, будучи подчиненными Готам, а позднее Гуннам. К концу V века они начали свое движение на Нижний Дунай. Два других племени, которые, возможно, также были славянского происхождения, Навары и Бураны, жили в регионе Азовского моря. Птолемей, второй век нашей эры, зафиксировал город Навар в бассейне реки Каркинит, которая, возможно, может быть отождествлена либо Сутлюк или Токмак в северной Таврии. Птолемей, книга 3 Согласно реконструкции карты Птолемея Латышевым, Каркинит вливается в Черное море к западу от Перекопского перешейка но в этом месте не существует такой большой реки. Мы можем предположить поэтому, что предлагаемая Птолемеем река вливалась в Азовское море. Согласно Миллеру, имя Навар происходит от иранского нау, лодка. Миллер, следы, страница 242. Следовательно, мы можем заключить, что Навары были строителями и моряками. Поскольку ни иранцы, ни тюрки никогда не выказывали склонности к операциям торгового флота или навигации, навары могут скорее рассматриваться как славяне, нежели как иранцы и тюрки. Бураны упоминаются в некоторых источниках годского периода — третий век нашей эры, как смелые моряки. Смотрите, девятое, ниже. Следует отметить, что в то время как засима употребляет бураны, в Хроникон Пасхале название читается как Борадес. Смотрите также Васильева страницы, четвертую и пятую. Они жили где-то в регионе Нижнего Дона. Имя звучит по-славянски «боран», произносимое сегодня «баран», означает по-русски название животного. Интересно, что Плутарх,